Нелегко скопить золото и даже великому грешнику. Муж знает про дюжины. Оборони, Господь. Как же ты живешь с ним, если кругом обманываешь? Не обманываю, оборони, Господи. А это? Что это? Так, дык к дала. Ладно, заверни все это в платок и пойдем. Покажи ребенка. милания завязала дюжины с часиками в платок и протянула игуменье. Та посмотрела на нее взыскивающе строго. «Ох, грешница, сама утопла в тяжких прегрешениях, и меня вводишь во искушение. Нечистый дух попутал тебя, изыди, Не во храме ли Божьем пребываешь, не перед ликами ли святых, не приму твоих дюжин из нечистых рук они». «Отверзи душу и лицо свое в час прозрения, да проклини навек совратителя твоего! Аминь!» Прошла мимо растерявшись, милания оглянулась. «Веди к ребенку!» Низко опустив грешную голову, зажав в обеих руках платок с золотом, Миланья вышла из избы со вздохами. Господи, кобы все шесть дюжин привезла, приняла бы демушку!» Возле крыльца игуменья взяла свой черный посох, поскрипывая рантовыми ботинками шлами длинной заграды. Демка успел уснуть под шабуришком. — Демушка, Демушка, подымайся! — Ой, мамка, больно, шибко больно! — хныкал с малый, не в силах сесть на телеге даже на мягкое сено. Черная высокая старуха уставилась на него испытующим взглядом. Так вот, он какой в облуде рожденный. Кудрявые волосенки ниже плеч, мать не стригла сына, глазенки синие, спокойные, удивленно распахнутые. Холщовая рубашонка и штанишки, и чирики на ногах, рослый для четырех годов. Может, и тут обманула блудница. Да к четыре-четыре, матушка, вот тебе крест, тянется. Покойный батюшка Прокопий Веденеч, кстись. Отмахнулась Игумия, не поминая имени, совратившего душу твою, навек забудь, проклят он и нет ему спасения на том свете, тебе жить, тебе и грех свой замолить, ежели прозреешь только. Ох, Господи, вразуми эту рабу Божью. Да к э, что ж мне, топеречи, Господи, смигнула слезы, Мелани, готовая разреветься. Игумене прикрикнула не слезы точи, мол, а молитвы читай, да пред Богом покайся во всех своих тяжких прегрешениях. На какую боль жалуется? Да к смертным боям бил его Филимон Прокопич, кабы вы зрели, Господи, покажи. Мелания спустилась демки штанишки, малый не сопротивлялся. За дорогу от Белой Елани до Бурундата мать многим показывала, как он избит рыжей бородищей еще не затянувшиеся коросты на иссеченном тельце. Святители испугалась игумене, «Не зверь ли то, Господи?» И бабка Ефимия также сказывала, обмолвилась милания Игуменя рассердилась, не поминая имени еретички, как и совратителя своего «Аминь», чтобы ни в душе, ни в памяти помолчали». Высокая игуменья медленно перебирала четкие, глядя на пенные горы, близко подступившие к скиту. Горы пенятся туманами к непогодью. «А мы еще пшеницу не всю в скирды сложили», — сказала игуменья. «Да и в тайгу надо ехать монашкам, чтобы ульи составили вам шаник». Мелания подумала, что Игуменя приговаривается к ней, чтобы она помогла скитским управиться с хлебом. «Да-да-к ежели на недельку, до ка останусь, филимон прокопч не знает, что я к вам уехавши. У нас хватит сил и рук, чтобы управиться с хлебом, со скотиной и пчелами. Ты о душе подумай, о своей душе подумай. Как приняла я полевый толк... Ладно, не о том говорить будем. Отвези эти дюжины и часы сатанинские мужу своему. Отдай и во грехе покайся перед ним» и перед Господом Богом, сделаешь так? У милании и рот открылся, а во рту-то сухо, ни слов, ни Божьей мяты. Да как же, клядьба-то на мне окая. А ли ты навек продала душу сатане? Господи, прозрей, пока не поздно. Отдай дюжины мужу, говорю, и мир будет в доме вашем.